Глава 13 В штабном вагоне уже почти никого не было. Только Марина с недоумением смотрела на Кудыкина, который уселся в кресло перед массивным стеллажом. Полковник нажал какую-то кнопку, и стеллаж принялся трансформироваться в самый настоящий центр управления с экранами, куда выводилась картинка из разных вагонов, селекторной связью, джойстиками неизвестного назначения и даже портативным блоком сплит-системы. «Сафроненко», — говорил он в изогнутый микрофон, появившийся из фальш-стены, прикрывающий стеллаж, «лично проверь, чтобы каждый боец находился на месте, согласно боевого расписания. Подготовь разведывательную группу. И ко мне потом иди». Одновременно он успел нажимать на какие-то кнопки и просматривать ряды цифр на черно-зеленом дисплее, висящем в центре стеллажа. «Что происходит?» — тревожно спросила Марина у Кости. «Сзади нас еще один поезд» сказал Кости Марине на ухо, с пушкой, но думаешь, что Кудыкин эту информацию сейчас живо засекретит. Константин, громко сказал Кудыкин со своего места, не вздумай трепать о том, что видел наверху. Тот губернатор хочет вас срочно повидать, отчетливо сказал голос Сафроненко в динамике селектора. «Нет, я ни с кем сейчас разговаривать не буду», – быстро ответил Кудыкин. «Объясни губернатору, что мы снова вошли в огневой контакт с противником. Некогда мне его претензии выслушивать. Он просит чиновника из министерства забрать в штабной вагон, а сам со своими людьми готов остаться в вагоне охраны». Кудыкин сделал паузу, несколько секунд глядя в монитор справа от себя. «Я бы тоже от этого паразита постаралась бы как можно быстрее избавиться», – сказала Марина. «Ладно, отправляй большого начальничка сюда, вместе с телохранителями и секретаршей», принял решение Кудыкин. И, отпустив кнопку связи, добавил. Заодно и санитарами поработают, если что. Откуда-то снаружи донесся отчетливый, хоть и явно далекий гудок тепловоза. «Откуда здесь второй бронепоезд, товарищ полковник?» требовательно спросила Марина. «Или вы готовы признать, что и сами не все понимаете в происходящем?» «Марина, уж сейчас-то вы можете помолчать?» отозвался Кудыкин. «Или вас посадить под арест, пока мы отсюда не выберемся?» «Не надо меня под арест», — покладисто сказала Марина. «Но пообещайте, что когда все закончится, вы ответите на все мои вопросы». «Нет», — отрезал полковник. «Что ж, я должна была попробовать», — сказала Марина Кости. «Константин, иди сюда», — сказал друг Кудыкин. «Нужна твоя консультация как специалиста. Ты ведь все время видео монтируешь. Глаз должен быть наметан. Посмотри. Ты что-нибудь понимаешь?» Один из экранов демонстрировал лес справа и слева. Мутную стену тумана в центре с уходящими в нее рельсами и неподвижный вагон чужого поезда, плохо видимый из-за серо-беловатой дымки. Камера заднего вида? Костя замер, внимательно изучая достаточно четкое изображение. Он давно научился с первого взгляда замечать все основные детали в кадре. — Но требовательно спросил Кудыкин. — Что скажешь? «Это не военный поезд», – уверенно сказал Костя. Такое впечатление, словно хулигана угнали товарняк и построили сверху баррикаду. «Абсолютно верно, товарищ оператор», – сказал Кудыкин. «Какая-то фигня, а не бронепоезд. Точнее, обычный старенький тепловоз. Однако же пушка имеется». В этот момент открылась дверь, ведущая в соседний вагон, и в дверном проеме появился телохранитель Вадик. Роман Андреевич понуро брёл позади телохранителя, а следом звонко цокал каблучками Наталья. Сразу сюда проходим, жёстким, нетерпящим возражение голосом сказал Кудыкин, показывая пальцем вглубь вагона. Там два спальных отсека, у них абсолютно безопасно. Для большей надёжности рекомендую пристегнуться ремнями. Главное, сюда даже нос не суйте без разрешения. Ясно, буркнул на ходу Вадик. Роман Андреевич прошёл мимо Кудыкина, даже не повернув головы. Зато Наталья так жалобно посмотрела на Костю, что у того словно что-то оборвалось внутри. Замыкал процессию Миха. Он явно хотел задержаться и о чем-то спросить, но Кудыкин помотал головой, и понятливый телохранитель без единого звука скрылся вслед за остальными в спальном отсеке. — Так откуда этот тепловоз взялся, полковник? — подала голос Марина. — Понятия не имею, — неприязненно сказал Кудыкин. — Меня сейчас больше интересует, чего он хочет. Судя по всему, это бандиты. Предположим, они нас заперли здесь. Ну и что дальше?» Словно в ответ на его вопрос, рядом с чужим поездом появилась фигура в бесформенной мешковатой одежде. Лицо человека было прикрыто темной маской. В руке он держал кривую палку с привязанной к ней белой тряпкой. «Ух ты!» – с веселой злостью сказал Кудыкин. «Переговорщик! Сейчас будет делать предложение, от которого сложно отказаться». «Товарищ полковник, наблюдая человека с белым флагом, какие будут указания?» – прогундосил динамик. Кудыкин нажал кнопку селектора. «Наблюдать. Без команды не стрелять. Сафроненко, отправь к этому клоуну бойца пошустрее». Вскоре в поле зрения камеры появился небольшого роста солдат, уверенно идущий по шпалам в сторону чужого поезда. Заметив его, парламентер бросил белую тряпку и зашагал навстречу. Несколько минут они о чем-то оживленно переговаривались – А затем солдат резко повернулся и тяжело побежал обратно. Переговорщик от бандитов напротив шел в развалочку, явно ощущая свое превосходство в сложившейся ситуации. «А ну, пальните в воздух!» – скомандовал Кудыкин, нажав кнопку селектора. А то эта гнида совсем себя вольготно чувствует. Гулкая очередь из пулемета произвела на парламентера должное впечатление. Он тоже бросился бежать под прикрытие своего поезда. Вскоре раскрасневшийся и запыхавшийся солдат уже стоял перед Кудыкиным и докладывал суть предложений, сделанных парламентером от бандитов. «Мы должны покинуть состав и перейти без оружия на поезд вольных сталкеров. Так они вроде бы себя называют. Тогда нам гарантируют жизнь. А через месяц выведут за границу зоны и отпустят на все четыре стороны». «Да они что, за дураков нас держат?» – возмутился Кудыкин. «Выяснилось, что у бандитов целый поезд по зоне ходит» а мы там снаружи ни сном, ни духом об этом. Да если хоть один из нас снаружи выберется и расскажет об этом, спецназ прочешет каждый сантиметр, но базу бандитскую найдет. Еще он сказал, продолжал говорить, как ни в чем не бывало солдат, что у нас на принятие решения есть не больше часа, после этого они нас возьмут штурмом и всех перебьют, а еще, что торговаться им некогда, поэтому либо мы через полчаса выходим безоружные, либо они начинают штурм. А еще, что на подкрепление мы можем не рассчитывать. Искать нас будут совсем в другом месте. Да и начнут еще не скоро. — Все ясно, — сухо сказал Кудыкин. — Молодец, справился на отлично. Отправляйся на свое место. Солдат откозырял, повернулся и вышел. — Господа, — обратился Кудыкин к Марине и Кости. «Сейчас здесь начнется военное совещание. Вам, как лицам гражданским, я рекомендую переместиться в спальный отсек поближе к Санцеликому Роману Андреевичу и его прекрасной секретарше». «А вот это вы напрасно, товарищ полковник», — сказала Марина. «От кого вы все время все секретите? Мы с вами в одной лодке. Записываем, между прочим, все ходы. Всегда пригодится для анализа, особенно если сразу не будет найдено верного решения». Кудыкин недобро посмотрел на репортершу, потом неожиданно смягчился и кивнул головой. «Вы правы, оставайтесь». Совещание, на котором присутствовали Сафроненко, как заместитель начальника экспедиции, губернатор Ломакин в качестве представителя научной мысли и машинист тепловоза, быстро зашло в тупик. Все сразу сошлись во мнении, что сдаваться не только глупо, но и абсолютно бесперспективно, но что делать дальше никто толком сказать не мог. Справа и слева от нас аномалии, Правильно, феоктист Борисович? Обратился Кудыкин к Ломакину. Совершенно верно, с готовностью подтвердил тот. Сплошные аномальные поля. Пройти по ним сможет решиться только самоубийца. Отлично. Значит, мы уязвимы только со стороны тепловоза. Бодро сказал губернатор, демонстрируя, что он здесь находится не просто так. Значит, все силы надо бросить на укрепление задней части поезда, перенести туда тяжелое оружие. И вообще, сколько у вас солдат, полковник Кудыкин? «То, что пройти через аномальные поля нельзя, это хорошо», словно не слыша губернатора, произнес Кудыкин. «Но стрелять-то через них можно?» «Безусловно, стрелять можно», сказал Ломакин. «Ведь хотя на траекторию пули аномалии могут влиять, при известной плотности огня это не будет иметь особого значения. Будет просто очень много хаотично летящих пуль, и находиться на крыше все равно будет опасно». «Вот и я о том же», сказал Кудыкин. Если бы я брал штурмом наш бронепоезд, мои стрелки долбили бы по нему со всех сторон, а в это время штурмовая группа пыталась бы пробраться со взрывчаткой под вагоны. Если прицельный огонь затруднен, можно прикрыть пулеметчика на крыше запасными бронепластинами с бортов вагонов, подал голос Сафроненко, прикрепить их к станку коробочкой, так, чтобы пулеметчик вращал их вместе со стволом. Получится отличное прикрытие с боков. Тогда он сможет эффективно давить своим огнем любые незащищенные цели. «Хорошая идея. За какое время сможете собрать защиту?» – сразу же отреагировал Кудыкин. «Если прямо сейчас начнем, успеем. Конструктивно все готово. Как собрать конструктор? Даже листы брони на крыше лежат с прошлого ремонта. Тогда давайте сразу беритесь», – скомандовал Кудыкин, – «чтобы оба пулемета на крыше были готовы к бою». «Солдат, не бери. У нас полно гражданских для такой работы. Губернатор, вы позволите?» «Конечно, забирай их всех. Все равно толку от этих бездельников никакого», тут же ответил губернатор. «Сколько нам надо продержаться до прихода помощи, полковник?» спросила Марина, как только Сафроненко вышел из вагона. «Только честно». «Да, давай предельно честно, полковник», подключился губернатор. «Мы тут все люди взрослые». Стрельба никого не взволновала. «Спасибо за это вам, Вадим Сергеевич. Зато поохотились от души. Часа через три нас, наверное, хватится», начал загибать пальцы Кудыкин. «Еще пару часов подождут на всякий случай. Потом начнут готовить запасной бронированный тепловоз. Это еще часа два. Поисковые группы выдвинутся, конечно, раньше, но им идти далеко. То есть, в лучшем случае, только часов через шесть подмога сможет подойти», с легким испугом спросила Марина. «Вы сами просили, предельно честно» сухо ответил Кудыкин, «и должен вас поправить. Через шесть часов поисковая подвижная группа на тепловозе всего лишь проедет в сторону станции. Нас они даже не увидят. В лучшем случае услышат, что где-то в окрестностях идет бой». «Это вот такая у вас абсолютная безопасность на маршруте?» – внезапно вскипел губернатор. «Реальная помощь придет только ближе к ночи», – закончил свою мысль Кудыкин. «Очень сильно ближе». Из хорошего могу сказать, что у нас надежные бронированные вагоны, достаточно оружия и боеприпасов. Если сумеем не подпустить бандитов со взрывчаткой под колеса, уже сегодня ночью вы будете спать в своих кроватях». «И как же нам защитить колеса?» – спросил губернатор. «Внимательно следить за противником», – ответил Кудыкин. «И первым делом необходимо обеспечить наблюдение под вагонами. Феоктиз Борисович, выдели кого-нибудь из своих...» Смонтировать снизу камеры и подключить к общей шине данных. Это же конструктивно было предусмотрено. Насколько помню, их сняли оттуда три месяца назад из-за того, что они быстро портились во время движения из-за песка и мелких камней. Хорошо, коротко отозвался Ломакин. Я могу помочь, вызвался Костя, чем заслужил одобрительный взгляд со стороны губернатора. Поставим наблюдателей со снайперками на крышу. Ну, и как крайний вариант продолжал Кудыкин держать тепловоз под парами и, если что, сразу отъезжать назад. Сможешь, Иваныч? Чтоб по команде резко дернуть вперед. Секунд 30 у тебя будет гарантировано. «Да чего ж не смочь-то?» – степенно ответил машинист. «Главное, чтоб связь не подвела». «Да, связь надо дополнительно продублировать», – сразу же встрял губернатор. «У нас и так четыре резервных канала», – сказал Кудыкин. «Просто надо включить их все». «Так, еще что». Надо выставить наружное боевое охранение. То, что нам якобы дали час, еще ничего не значит. Но этим я сам займусь. Через несколько минут совещание закончилось, и все разошлись по своим местам. Марину Кудыкин посадил писать бортовой журнал бронепоезда, а сам взял двух солдат и куда-то ушел. Сверху раздавался грохот. Свита губернатора под присмотром Сафроненко пыталась установить защиту для пулеметчиков. Костя заглянул в вагон-лабораторию, но осмотреться ему там не дали, сразу вручив два толстых цилиндра камер с замысловатыми шарнирными креплениями. Все, что он успел заметить, это множество экранов, покрытых паутиной графиков и рядами цифр. Открыв дверь вагона, Костя быстро осмотрелся и лишь потом спрыгнул на покрытую короткой травой с круглыми листиками насыпь. Пространство между вагоном и лесом показалось ему странным образом, похожим на бок огромного больного животного. Высокая трава, перемежаясь с низким колючим кустарником, росла неровными пятнами клочками. То сходя на нет, вблизи от блестящих земляных пятен лишаев, то окружая концентрическими линиями, волнами, невзрачные холмики, а то стелясь вдоль земли, словно прижимаясь к ней под порывами ветра. Остро пахло свежескошенной растительностью и озоном. А забравшись под вагон, Костя ощутила запах криозота, которым даже после стольких лет продолжали пахнуть старые шпалы. «Давай сюда», — сказал один из научных сотрудников, появляясь в пространстве под вагоном и показывая пальцем на металлические скобы. «Вот крепеж для одной камеры, а он там для второй. Вот в чемодане шуруповерт, а я пока магнитные датчики подключу». Бандиты предприняли штурм минут за 15 до окончания оговоренного срока. Кости как раз только закончил крепить последнюю камеру, и уже собирался вылезать из-под вагона, как вдруг совсем недалеко резко хлопнуло, и тут же со всех сторон затрещали автоматы. От неожиданности Кости выронил шуруповерт. Вокруг раздавался пронзительный звон и грохот. Что-то неразборчиво кричали люди. Вскоре послышался еще один мощный хлопок, и по пространству вокруг вагона принялось бродить гулкое эхо. Едва придя в себя, Кости с ужасом обнаружил, что человек, с которым он только что работал бок о бок, лежит неподвижно рядом с вагоном, а на его спине расплывается огромное красное пятно. На фоне темного леса сверкали огненно-красные вспышки, а совсем недалеко, буквально в каком-то десятке метров, прямо в воздухе, непонятно откуда, рождались снопы искр и облачка дыма. Потом с крыши бронепоезда загрохотал пулемет, разом перекрыв звуки боя. И сидеть внизу между колесных пар стало совсем невыносимо. Косте вдруг показалось, что поезд сейчас тронется, и он, не помня себя от страха, выбрался из-под вагона и быстро полез по лесенке, чтобы оказаться побыстрее под защитой надежной брони. Краем глаза он видел людей, что мечутся где-то в районе тепловоза, но разглядывать их даже не пытался. Инстинкт самосохранения гнал его вверх по лестнице, которая вдруг закончилась закрытой дверью. Он повернул голову направо и вдруг понял, что отчетливо видит часть вражеского тепловоза. Считанное мгновение он, словно парализованный, смотрел на размытый силуэт чужого поезда, как вдруг мощная вспышка подсветила контур уродливого паровоза, а громкий звук буквально ударил по ушам. Костя с ужасом вжался в холодную бронированную стенку, но продолжал смотреть в сторону бандитского поезда, и поэтому видел, как что-то непонятное и почти невидимое метнулось сбоку, словно пытаясь перебежать железную дорогу между двумя тепловозами. А спустя мгновение в стороне от дороги прямо в воздухе распустилась черная клякса и раздался ужасный треск. И тот же все пространство вокруг расцвело дымными бурунами ярко-белых вспышек, как будто внезапно вскипела вода в котле. Где-то наверху, видимо, на крыше что-то грохнуло, Рядом в стену с рикошетным визгом ударила пуля. Костя в ужасе беспомощно замолотил слабой рукой поклепанной броне. И когда казалось, что жизнь уже осталась где-то позади, холодный металл поддался, и крепкие руки втащили оператора в темный тамбур. В штабном вагоне царила кутерьма. Десяток солдат и Вадик щелкали затворами автоматов и набивали подсумки магазинами. Михи нигде видно не было. «Быстрее, быстрее!» – торопил их Кудыкин. «Если они сейчас взрывчат, куда тащат, небо совчинку покажется!» «Товарищ полковник!» – ожил динамик селекторной связи на столе у Кудыкина голосом Михи. «Машинист оглушен, но вроде жив. Бери медика и откачивайте Иваныча, но без приказа движение не начинать!» – быстро ответил Кудыкин. «Так, Сафроненко, бери своих и вперед!» Костя едва успел шарахнуться в сторону, когда сперва Сафроненко, а за ним и все остальные, бросились к выходу из вагона. Замелькали вороненые стволы, искаженные лица, остро пахнуло потом, и вагон разом опустел. Костя смотрелся, помахал рукой испуганной Марине, потом схватил лежащий на столе автомат и побежал вслед за остальными, словно только что не мечтал отдать все на свете, чтобы оказаться за металлическими стенами.